ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ Над высоким обрывом, куда проваливаются сосны, сидит Катя, а перед ней, над лесной далью, злой вечерний холодный огонь. Серый плед закрыл Катины плечи, детские плечики чуть дрожат от пробегающей сырости, здесь вчера, Бедная деточка, чуть было не кинулась в пруд. Здесь вчера бедная деточка простила Петра. Здесь вчера она простирала к нему свои тонкие руки, Туда, над лесной далью, в злой вечерний холодный огонь. Но мысль о бабке остановила ее. и себя пересилила Катя, и даже она, как всегда, раскладывала пасьянс, и они играли с бабкой в дурачки, старуха и детка, и улыбались друг другу, а потом уже к вечеру приехал дядюшка, Пал Палыч, на день задержавшийся в Лихове. Дядюшка посидел, но оставался таким же, каким его видела Катя два года тому назад. Выбритый, чистый, пахнущий одеколоном, он несколько небрежной лаской поцеловал старухины пальцы и потом вечером за чаем, потягивая сливки, потом им рассказывал о Петербурге и о своих путешествиях за границей плаксивым, грустно-жалобным голосом. И приклеенный к стене Евсеич, выпучив глаза, Жадно слушал рассказы приезжего барина. Камердинер же Павл Палча, Стригачев, одетый не хуже самого барона, вертелся небрежно среди господ, и, когда рассказываемые происшествия Пал Палч путал, Стригачев вставлял без смущения свои поправки. Позвольте, Пал Палыч, дело было не так. «Мы приехали в Ниццу не в четверг, а в пятницу утром. Вы изволили взять по приезде ванну, а потом уже мы...» «Совершенно верно, мой друг», — соглашался Пал Палыч, продолжая рассказ. Так сидели они втроем на террасе. Грустно радовалась приезду дядюшки Катя. Дядюшка же, громко сморкаясь, говорил бабке... «Мама, столько шуму из ничего. Я думал, вам грозит разорение, Что был бы, впрочем, в порядке вещей, А между тем тут не более как и шантаж. Никто никогда не имеет права лишить вас имения. Относительно же векселей вараксинских рудников, То мы еще с господином Еропегиным поговорим. Не думаю». Чтобы он был так опасен. Он хочет представиться. О своей встрече в вагоне Пал палч скрыл, И притом неизвестно почему. Над высоким обрывом, куда проваливаются сосны, Сел Пал палч татраби Грабен. Рядом с ним сидит на скамейке Катя, А впереди, над лесной далью, злой вечерний и холодный огонь, Там вдали уже обогренеет первая осинка, жаркое было лето, Близится осени, золотая и красная пора. Так сидят племянницы и дядя и думают каждый о своем. Катя думает о том, что как только умрет ее бабка, Она, бедная деточка, поступит в монастырь, А длинноносый сенатор-дядя улыбается грустно Над Катиной молодостью, невольный в душе подавляя вздох. «Вы молоды, Катенька, и не знаете жизни. Жизнь возьмет свое. Зачем же дядя, он покинул меня?» Не сумею вам сказать, мой друг. Вы молоды, и я искренне желал бы вам счастья. То, что он больше не с вами, поднимает его в моих глазах. Это показывает, что он добивался вашей руки по действительному влечению, а не ради богатства. Ведь он поэт? Да, поэт. То есть... Эстетический хам! У, как вспыхнула Катя, как бровки ее согнулись, какой она на него метнула взгляд. Но дядина безбородое лицо стало грустным и кротким. Дитя мое, я не хотел вас обидеть. Надо вам сказать, что все люди делятся на паразитов и рабов. Паразиты же делятся, в свою очередь, на волшебников или магов. Убийц и хамов. Маги – это те, кто выдумал Бога, и этой выдумкой вымогают деньги. Убийцы – это военное сословие всего мира. Хамы же делятся на просто хамов, то есть людей состоятельных, ученых хамов. то есть профессоров, адвокатов, врачей, людей свободных профессий, и на эстетических хамов. К последним принадлежат поэты, писатели, художники и проститутки. — Я кончил, мой друг, — жалобно вздохнул дядя-сенатор, нюхая цветок. Уже темнело, они сидели на обрыве, Низкие черные проносились холодные облака. Вдали, на дорожке сада, среди ветвей теней, В тень взлетающих нетопырей, Безжизненно проходила баронесса, Опираясь на трость. ловянные ее тупые глаза и ее обвислый рот Все говорило о том, что разрушается старуха, Разрушается, что дни ее уже давно сочтены, что мрак ночи вечной к ее, прилипнув глазам, уже смотрится в душу, зовет. Все втроем они идут к дому, дядя поддерживает бабку, Катя идет впереди и бесцельно жует тростинку, мать шепчет своему старому сыну, «Этот хам меня вдобавок и обокрал». В тот день, как он ушел из дому, У меня пропали мои бриллианты. Ах, оставьте, мамаша, ведь он чудак, А чудаки, как известно, не занимаются воровством. Но бриллианты... А кто у вас был в тот день? Да, кажется, никого не было. Нет, постой. В тот день и был... Еропегин. Один? Нет, с генералом Чижиковым. Вот видите, мамаша, а вы говорите, бриллианты украл генерал Чижиков. Так шептал Пал Палч, трясущейся матери, сморкаясь в густой, с неба падающий мрак. Барон... Пал-палч Татрабе-Грабен был большим чудаком. Но все бароны Татрабе-Грабены отличались чудачеством. Все они из коней брились и ходили с длинными розовыми носами, которые к шестидесяти годам покрывались пунцовыми жилками от умеренного употребления редчайших и тончайших вин, еще находимых в дедовских погребках. У всех верхняя губа далеко выдвигалась вперед под самым подносом. У всех подбородок отсутствовал, отчего нижняя часть лица казалась чудовищно маленькой по сравнению с выпуклыми глазами, никогда не глядящими в лицо женщин. Огромными носами и покатыми лбами огромных размеров. Было бы, пожалуй... Во всех них что-то грустно-воронье, Ежели бы не бледно-каштановые, Необыкновенно промытые, шелковистые волосы.